Глава шестая. «Призрак рыжей бороды». Подкачивающей мне очки выносливости игровой помощницей дело пошло намного веселее. Я смог преодолеть уже две трети расстояния до башни, а враги до сих пор меня не заметили. Конечно, передвигался пёс под шлейфом вуали тьмы и в состоянии размытости, да и старался припадать к земле и замирать, а еще лучше прятаться за камнями или кустами, когда какой-нибудь из бессмертных пролетал слишком близко, но все равно... Резкие перебежки и перемещения до следующего укрытия требовали от персонажа много сил, и справиться без новенькой пикси было бы гораздо сложнее. А между тем, смертельно опасные виверны на малой высоте медленно и величественно кружили над кварталами Новой тортуги, иногда расширяя область поиска и пролетая над гаванью, морем и окружающими портовый город-холмами. Появлялись они и над нужной мне полуразрушенной башней, причем склеп прыжей бороды бессмертных из Трансильвании однозначно интересовал. Одна черно-рыжая виверна так и вовсе на целых пять минут зависла над старинными руинами, никуда не смещаясь и шумно хлопая широкими крыльями. Я даже испугался, что противник там и останется, и мне придется менять планы, но управляющий крылатым маунтом игрок все же вернулся к остальной стае, просматривающей центр города и даже, похоже, собирающийся там приземляться. Пес я определила свойства первого кольца, привлекла мое внимание новенькая пиксерия. Очень сложно было, вещица крайне непростая оказалась. Кольцо сумрачного живодера. Класс крайне редкий и комплектный. Один из трех. Ловкость плюс 12. Сила плюс 8. Шанс нанесения критического урона плюс 4%. Критический урон увеличен на 33%. Эффект кровотечения наносит противнику удвоенный урон. Данный предмет предназначен для игрока уровня 145+. Возможный бонус за два предмета комплекта. Плюс 1% вероятность нанесения противнику увечий. Эффект кровотечения не снимается слабыми заклинаниями, бинтами или слабыми лечебными зельями. «Так вот почему мне было настолько хреново от нанесенной в живот кровоточащие раны, а применяемые псом зелья исцеления действовали неожиданно слабо». Скорее всего, второе, неопознанное колечко убийцы леопарда было комплектным к первому. Но я попросил Рию первоочередно заняться не им, а плащом-хамелеоном. Вверх по склону холма, до самой полуразрушенной башни, мне предстояло открытое пространство метров на 400, и очень велик был шанс того, что противники пса там увидят. И если этот плащ повысит незаметность моего персонажа и позволит проскочить незамеченным, ну или хотя бы подарит драгоценные секунды до обнаружения, нужно было им пользоваться. Редактор И пока Пикси работала, я из относительно безопасного укрытия в россыпи камней рассматривал далекую мрачную башню. Главный вход в нее со стороны города и ведущий к склепу едва заметной тропинки был наглухо заделан кирпичом. Видимо, после череды несчастных случаев в подземельях власти ограничили доступ в опасное место. Решетками были также забраны узкие окна на первом и втором этажах. Хотя на третьем, фактически обвалившемся этаже башни, никаких решеток не было. Залезай кто хочет. И именно Эта показная открытость меня и смущала: то ли с третьего этажа прохода вниз не было, лестница обвалилась, или двери заклинены, или неосторожного расхитителя гробниц там ждала какая-то хитрая ловушка. «Виги, для тебя есть работа. Слетай к башне и найди туда вход, чтобы не получилась ситуация, что добежать-то туда я добежал, преследуемый вивернами, но вот попасть внутрь не могу. Как обнаружишь лазейку внутрь, сразу возвращайся». Понимая важность момента, капризничать маленькая фея не стала, послушно кивнула крохотной златовласой головой и упорхнула. «А мне что делать, хозяин?» — поинтересовалась третья из крылатых сестер Вея. «Тебе...» «Ну, есть одно задание, хотя оно достаточно сложное и не входит в обычные обязанности игровой помощницы. Думал, Виги его потом поручить, как вернется. Справишься ли ты?» «Если моя сестра такое может, то и я тоже», заверила меня крылатая Пикси. «Что нужно делать?» «Я объяснил. В невидимом для игроков и их игровых помощников состоянии долететь до да вон той огромной красной виверны, на которой летает капитан вражеской команды Влад Цапеш 5 Какое-то время находиться с ним и просто слушать разговоры. Меня интересовало, сколько игрового времени на сегодня осталось у команды бессмертных из Трансильвании, и долго ли еще собираются они меня преследовать?» «Ты предлагаешь мне шпионить за твоим конкурентом?» Недовольно скуксилась маленькая девушка. «Я полагала, хозяин, что ты выше таких низменных поступков!» Основная задача не шпионить А привести бессмертных из Трансильвании К разрушенной башне Когда я сам доберусь до нее Нужно же врагов туда как-то заманить И вот как это сделать, смотри сама Если у Влада Цепиша имеется Толковый игровой помощник Способный тебя обнаружить даже в невидимом Для самого игрока состоянии И предупредить хозяина Это было бы самым лучшим вариантом Просто неосторожно дай себя заметить И затем не слишком быстро полети к башне Чтобы они последовали за тобой Если же нет «Придется тебе вообще вскрыться, чтобы капитан вражеской команды тебя заметил. Но это слишком палевно. Противник может не поверить в такую грубую ошибку с моей стороны и заподозрит неладное». «Ну не знаю», — засомневалась Вея, рассматривая далекую огненную виверну и пытаясь разглядеть ее совершенно невидимого с такого расстояния всадника. «Вот ты я говорю, что задание сложное, и не каждый с ним справится, а вот Виги бы смогла. Нет-нет, я не отказываюсь. Вот только с такого далекого расстояния как я пойму, когда нужно вскрываться? Тебя ведь я тоже видеть не буду, пес. А если меня обнаружат раньше, чем ты доберешься до башни?» «Очень правильный вопрос на самом деле. Я задумчиво почесал когтями мохнатую волчью башку». «Поставь таймер обратного отчета на 15 минут. Через четверть часа позволь себя обнаружить и сразу же после этого лети ко мне». «Готово, хозяин! Плащ тоже оказался непростым. Определить его свойства было проблематично, и он явно получше твоего будет». Действительно, после стараний Рии стало возможным увидеть характеристики игрового предмета. Плащ сумрачного живодера. Класс крайне редкий, комплектный 2 из 3. Ловкость плюс 12, телосложение плюс 10%. Дистанция обнаружения вашего персонажа снижена на 33%. Скрытность плюс 16%. Эффекты маскировка, камуфляж. Данный предмет предназначен для игрока уровня 145 Бонус за два предмета комплекта. Плюс 1% вероятность нанесения противнику увечий. Эффект кровотечения не снимается слабыми заклинаниями, бинтами или слабыми лечебными зельями. Возможный бонус за три предмета комплекта. Плюс 1% вероятность нанесения критического удара, плюс 3% вероятность нанесения противнику увечий. Эффект кровотечения длится в полтора раза дольше и не снимается средними и слабыми заклинаниями, бинтами, аптечками, средними и слабыми лечебными зельями, а сильные зелья действуют в половину менее эффективно. Действительно лучше мы его и дает неплохие бонусы к незаметности. Я тут же надел трофейный плащ, а заодно сразу на левую лапу нацепил и кольцо ⁇ Сумрачного живодера ⁇ Ранее я носил там кольцо Тайной Гармонии, но его отдал Харуми, чтобы скрыть характеристики Кицуне. «Эх, Харуми, Харуми!» Сердце снова заныло от скорби, но я постарался отогнать печальные мысли и сосредоточиться на деле. Мне предстояло 400 метров открытого пространства, а одна из виверн, словно нарочно, неторопливо и вальяжно летела от города к разрушенной башне на холме. «Кстати, опасно близко от меня она будет пролетать!» Я улегся среди камней, поджал лапы и полностью накрылся плащом. И хорошо, что это была всего лишь виверна, а не истинный дракон. У тех древних тварей имелся врожденный навык истинное зрение, позволяющий видеть сквозь маскировку и иллюзии. Виверны же, хоть внешне и несколько походили на драконов, все же попроще в этом плане были, и укрыться от их взгляда вполне возможно. Также крылатым владыкам виверны заметно уступали в боевой мощи и разумом не обладали. В общем, обычные ящерицы «Переростки, хоть и весьма крупные и способные летать, действительно не заметила». «Хотя пролетела всего в метрах в семьдесят от моего укрытия, и едва крылатая тварь скрылась за гребнем холма, я выскочил из своего укрытия и бросился бежать к башне. Мчался со всей возможной скоростью, даже на четыре лапы опустился. Дебаф на скорость персонажа очень чувствовался в этот момент, но даже с ним я преодолел открытое пространство всего за минуту и присел в тени возле самой башни, чтобы возвращающаяся обратно к городу черно-фиолетовая виверна меня не обнаружила». «Получилось!» «Навык бег повышен до 53 уровня». Теперь моей задачей было найти вход в разрушенную башню. И тут очень своевременно вернулась игровая помощница Виги. «Решетка на одном из окон второго этажа отогнута, там можно пролезть внутрь. Но я посмотрела, там комната с нажимными плитами и стреляющими отравленными дротиками ловушками. А самое плохое, дверь дальше закрыта на замок. Нужен навык «Взлом», которого у твоего палача нет. Или можно попробовать банально выбить дверь, уповая на силу и упорство». «Вот сейчас воровские способности башкира бы очень пригодились, и очень жаль, что наш вор уже не находился в игре. Выбивать же прочную дверь — такое себе занятие, которое могло затянуться надолго, да еще и не привести к успеху. Я поинтересовался альтернативными путями проникновения в разрушенную башню. Сверху не пройти, все засыпано обвалом». Сверху этажи обвалились, обрушилась винтовая лестница, и нормального пути нет. Можно разве что спрыгнуть в проем в полу, но там черный глубокий провал, дна которого я так и не достигла, хотя спускалась метров на 100. Просто кажущийся бездонным колодец, от которого иногда отходят какие-то боковые темные коридоры. Коридоры? «Весьма интересно. Нормальный игрок решит, что это не вариант, хотя я, наоборот, посчитал колодец самым удобным способом проникнуть сразу на подземные уровни склепа, минуя все промежуточные верхние этажи. Виги, спустись до самого низа колодца и посмотри, что там. Я пойду именно этим путем». Но прежде чем соваться туда в опасное подземелье, необходимо было обеспокоиться защитой от высасывания характеристик. Именно такой неприятной способностью славился хозяин склепа «Призрак рыжей бороды». «Башкир еще днем скинул мне множество ссылок на торговые контракты, в которых игроки продавали предметы с защитой от дрейна, и я сейчас эти ссылки бегло просматривал. Пожалуй, вот, нашел хороший вариант — серебряный пояс. Предназначен для игрока скромного 35-го уровня, и других полезных бонусов у пояса не имелось, кроме защиты от высасывания. Но меня увиденное вполне устроило. Беру 5 золотых и 15 серебряных монет. Вообще копейки!» Взобраться по растрескавшимся камням проблемы не составило. Я находился уже на самом верху башни и задумчиво рассматривал черный провал под ногами, когда со стороны города послышался резкий не то визг, не то вой, и крылатые твари все разом пришли в движение, всей стаей направившись к башне Рыжей Бороды. «Неужели пятнадцать минут уже прошло?» «По-видимому, да». Я подозвал Виги и сделал именно ее активной игровой помощницей. Мне нужен был яркий свет ее руны сигнальный маяк, чтобы ненароком не промахнуться мимо отходящих от основного ствола шахты ответвлений. К этому моменту игровая помощница уже исследовала колодец и сообщила, что в самом его низу находится ловушка с заточенными кольями на которых за прошедшие полтора века нанизалось огромное множество скелетов авантюристов, пробравшихся в склеп в поисках сокровищ Старого Пирата. Но буквально за 10 метров шипов находился самый нижний боковой коридор. Выждав еще минуту и позволив противникам из команды «Бессмертные» из Трансильвании меня заметить, я показал им неприличный жест, согнув левую лапу в локте и приложив к месту сгиба правую, после чего шутливо отсалютовал и спрыгнул в провал. Сердце от волнения гулко стучало в груди. Ветер свистел в ушах, но я старался не терять самообладание. Меня интересовало последнее ответвление практически у самого дна колодца. 180 метров свободного полета. Время падания — квадратный корень из двух высот, деленных на ускорение свободного падения. Это примерно 6 секунд в случае реального мира. И виртуальный не сильно-то отличался в этом плане. Да, все физические формулы и константы тут в небесных клинках были такими же, как и в реальной жизни. Быстрое перемещение, двойной прыжок, сальто. Однако игра отличалась от реального мира в другом. Персонаж не разбивался на смерть, если под конец затяжного падения успевал использовать свои навыки и переместиться в нужную точку. Именно это я и проделал, оказавшись в итоге на небольшом уступе, в котором заканчивался уходящий куда-то длинный мрачный коридор. Немного промахнулся, так что пришлось в конце корректировать свое перемещение с помощью сальта, но ничего опасного и сложного на самом деле не было, если видеть конечную цель полета. Навык акробатика повышен до 24 уровня. Я просматривал открывшийся предо мной сырой мрачный коридор, когда с задания вернулась игровая помощница Вея. Дело сделано, напес. У вампира 135 уровня Влада Цепиша V при себе имелся необычный игровой помощник маленький розовый демонёнок с крохотными рожками, и под конец 15-минутного обратного отчета я позволила ему меня заметить. Демонёнок сразу же наъбедничал хозяину, и вампир пришел в ярость. Этот вампир и без того находился во взвинченном состоянии из-за серьезного раскола в команде. Я так поняла, что капитан Бессмертных из Трансильвании все же не Влад Цепеш-пятый, а совсем другой игрок. И тот, настоящий капитан, даже слышать не хочет об исключении из команды сразу трех игроков. Исключение игроков? Что у них случилось, заинтересовался я. Трое членов команды отведали обед в гостинице Дом Ярла и серьезно отравились. Их уровни, навыки и характеристики просили вдвое. Эффект, скорее всего, временный, но достаточно долгий для того, чтобы к исходу игрового дня не закончиться. Вот Влад Цепеш-пятый и предлагает их исключить из состава, так как опасается, что иначе бессмертные из Трансильвании рискуют не попасть в двадцатку лучших команд. «Надо же, сработал мой план, и девушки белки анки древоласки удалось отравить конкурентов. Жаль только лишь троих, а не всех восьмерых. Тогда и проблема с бессмертными решилась бы сама собой к исходу игрового дня». О том, не стало ли отравление команды причиной последовавшего далее сожжения всей гостиницы «Дом Ярла», думать не хотелось, но не тем ли объяснялась пассивность администраторов игры, что они видели формальный повод для мести за коварное нападение?» Влад Цепеш-5 специально уточнял этот момент у администраторов и получил объяснение, что игроков из состава команды во время турнира убрать все же можно. Например, если эти игроки долгое время проявляют пассивность или вообще перестали входить в игру, или специально разными способами мешают и тянут команду вниз. В общем, способы имеются, но вот капитан команды наотрез отказывается это делать, ссылаясь на то, что все трое отравившихся его старинные друзья еще с детства и не пришлому Владу Цепишу решать, как с ними поступать. И вообще, его расчет показывает, что даже с тремя сильно просевшими в уровнях игроками бессмертные из Трансильвании могут пройти дальше в следующий игровой день, пусть и на грани, а дальше отравление пройдет, ситуация исправится, и все будет нормально». Я послал игровую помощницу Виги в разведку вперед по коридору. Мне не понравились доносящиеся оттуда странные звуки. Вей уже попросил продолжить рассказ, но не успела Пикси даже рта раскрыть, как уже вернулась ее сестра Виги, причем вид у крылатой девушки был очень взволнованный. Мы тут не одни пес. Оказывается, из темноты за нами уже долгое время наблюдает жуткий призрак. Я попросил помощницу сделать свет руны сигнальный маяк максимально ярким, и вскоре сам увидел гостя а точнее, наоборот, хозяина этого места. Рыжая борода. Древняя нежить 175 уровня. Это был белесый, практически прозрачный призрак крупного старого пирата-хаджета в капитанской треуголке, тельняшке и широких матросских брюках. Клон с эмблемой берегового братства на шее, массивная серьга в левом ухе и кортик за поясом. При этом ни описания навыков, ни резистов у призрака видно не было. Хотя и так понятно, что холодом такие существа не бьются, как и честной сталью. Да и вообще, скорее всего, полностью иммунны к физическому урону. Удивляло другое. Нежить почему-то не нападала и словно изучала меня. Неужели работает защита от высасывания характеристик, и старый пират сбит с толку?» а не попробовать ли тогда с ним пообщаться, прежде чем лезть в драку со смертельно опасным существом выше меня на 30 уровней? Впервые с начала игры я применил навык «Разговор с мертвыми», который получил вместе с комплектной броней короля призрачных гулей, и едва активировал умение, как услышал в голове сиплый простуженный голос. «Кто ты? По одежде вроде существо загробного мира, но при этом ты живой. Носишь прах мертвой подруги, И не делаешь из нее ни зомби, ни призрака, да и черный камень не заполняешь ее душой, хотя других мертвецов ты на это используешь. У тебя медальон берегового братства, причем полученный по праву, я это чувствую, но на пальце перстень руководителя королевской секретной службы «Стальная корона». А еще у тебя мой собственный черный на дате. Откуда у тебя мой меч?» Непонятно было, чему я удивился больше — тому, что сумел понять рыжую бороду, или тому, что он оказался тем самым пропавшим капитаном, которому принадлежало проклятое оружие. «Столько вопросов, ну давай буду отвечать по очереди. Я один из самых последних хранителей полуволков». «Так семья сукун, находится в упадке?» — удивился старый пират. «Знавал я их в свое время, лихие ребята, как бойцы, невероятно сильные, но вот в ночь кровавой луны находиться с ними на одном корабле никому не пожелаю. На мне одежды короля призрачных гулей, и именно благодаря им я тебя понимаю, но при этом я капитан Триремы Ярость королевы Молли, бывшего флагмана местного берегового братства». «Даже так?» Я был уже старый, давно отошел от дел, когда только начали строить ярость королевы Молли для защиты новой Тартуги. Видел эту трирему на стапеле, так значит, старушка еще бороздит воды Южного моря. «Именно так!» — не стал я вдаваться в ненужные сейчас детали. «Мой корабль долго и верно защищал с моря основанный тобою портовый город. Но сейчас городу угрожает другая беда, от которой боевой корабль не поможет. Стая неумирающих на вивернах сжигает кварталы новой тортуги. Одну крылатую тварь мне удалось уничтожить, но осталось еще семь. Я подманил врагов к твоей башне и скрылся в подземельях, куда огромные крылатые твари не пролезут. Но вот их» наездники, скорее всего, полезут за мной в твой склеп. Ты поможешь мне справиться с ними и защитить основанный тобой город?» «За это...» Я на секунду задумался, решая, что предложить давно умершему, но никак не желающему упокоиться старому пирату. «Я верну тебе черный меч. Ты ведь его прежний хозяин по праву, а мне черный на дате исчезнувшего капитана достался через десятые руки, сменив до этого множество владельцев». «На что мне меч?» — рассмеялся старый пират, хотя было заметно, что щедрое предложение пришлось рыжей бороде по нраву. «Я ведь призрак и не смогу держать в руках оружие, но вот с пришлыми помогу. Чувствую, что они уже проникли в башню, обошли установленные ловушки и вскрывают дверь. Скоро найдут лестницу, пройдут на первый подземный этаж башни и...» Из моих катакомб еще никто не возвращался за полторы сотни лет. Что же до тебя, последний хранитель и мой союзник по береговому братству? Подняться наверх тут по шахте невозможно, так что в битве с напавшими на город чужаками ты мне не поможешь. Я справлюсь сам. Ты же иди по коридору прямо, никуда ни в какие ответвления не сворачивая, и он выведет тебя в пещеры возле порта. Все, удачи. Судя по всему, Рыжей Бороде не терпелось сразиться с наглецами, атаковавшими заложенный им город и проникшими в старый склеп, а потому призрак спешил меня покинуть. Но я остановил древнюю нежить. «Постой, всего один вопрос. Ты заметил у меня в инвентаре прах и кости мертвой подруги. Может, знаешь и способ воскресить ее?» «Разве прозябал бы я полтора века тут под землей, если бы знал способ вернуться к жизни?» С явным раздражением в голосе ответил призрак старого пирата, но затем задумался и нахмурил прозрачный лоб. Впрочем, до меня доходили слухи, что на древе миров Игдрасили есть божественный алтарь павших героев, на котором высшие существа иногда в виде большого исключения возрождают к жизни смертных. «Услуга за услугу. Я дал тебе подсказку и помогу с чужаками. Ты же загляни в нишу слева в этом коридоре где-то на полпути до порта и захвати с собой в странстве пару моих костей. Кто знает, может, тебе доведется побывать на древе миров и удастся найти тот мифический алтарь? И может, именно меня высшие существа посчитают достойным для возвращения к жизни?» Я понимаю, что героем при жизни не был, и шанс успеха призрачно мал, но я и есть призрак, чтобы уповать на призрачный шанс, и хоть какая-то надежда всяко лучшее вечного прозябания тут в темноте.